Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зорина, отправить Марию Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савелич явился меня раздевать и я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марией Ивановной. Он был заупрямился. Что ты, сударь?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 «Служай ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней». Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться?» — повторил он. «Дитя хочет жениться? А, а что скажет батюшка? А матушка-то что подумает?» «Согласятся». «Верно, согласятся», — отвечал я, когда узнают Марию Ивановну. «Я надеюсь и на тебя». «Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас ходатым, не так ли?» Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич», — отвечал он. «Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грехи пропустить оказию. Им быть по-твоему. Провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданного».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 Одушевляло меня восторгом. Я прыгал, как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами. Не, тебе не сдобровать. Женишься – ни за что пропадешь. Но между тем странное чувство отравляло мою радость. Мысль о злодее, обрызганном кровью стольких невинных жертв и о казни его ожидающей тревожила меня по неволе.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 следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева. Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего», — сказал Зурин. «Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь до... дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий, и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». «Совесть моя была чиста», —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 Я прибегнул к утешению всех скорпящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянно из чистого, нерастерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.